Именно благодаря этому шестому чувству мне удалось разоблачить христиана Линдеманса, арнемского предателя, что было для меня большой победой и одновременно большой трагедией. Сейчас я чувствовал, что Пульхов невиновен. И я сам не понимал, почему был убежден в этом, ведь Пульхов не смог ответить на три вопроса. По-видимому, что-то в его поведении убедило меня в этом, может быть, даже его спокойствие. Как я уже говорил, Пульхов был очень умным человеком. Он мог не только отвлеченно мыслить, но и действовать. И я не сомневался, что такой умный человек, если бы он действительно был немецким агентом, обязательно подготовил бы убедительные ответы на мои три вопроса. Ведь он знал бы, что любой опытный следователь рано или поздно нападет на эти слабые места в его показаниях, и поэтому заранее нашел бы убедительные ответы. Итак, неспособность Пульхова дать удовлетворительные ответы на все мои вопросы помогла ему стать невиновным в моих глазах. Однако в большинстве случаев именно неспособность подозреваемых ответить на все вопросы следователя помогла доказать их виновность. После долгих раздумий я пришел к выводу, что Пульхов невиновен. Я написал министру юстиции длинный доклад, в котором описал этот случай со всех точек зрения и обобщил все «за» и «против». В заключении я указал, что убежден в невиновности Пульхова и поэтому считаю, что он должен быть освобожден. Однако я добавил, что поскольку сейчас доказать невиновность Пульхова невозможно, а освободить его следует, ему до конца войны ни при каких обстоятельствах нельзя разрешать выезд из Англии, Я советовал использовать его на какой-нибудь административной должности при голландском правительстве в Лондоне, где он благодаря своим исключительным способностям несомненно будет полезен и где в то же время будет под постоянным наблюдением. Нет никакой необходимости ограничивать его свободу передвижения в Англии, но ни при каких обстоятельствах, я снова подчеркнул это, не следует разрешать ему покидать Англию пока продолжается война. Как я и предполагал, Пульхов был освобожден и назначен на административную должность. Насколько мне известно, ему прямо ничего не сказали о запрещении выезда из Англии. Вначале я поддерживал с ним связь. Он был очень доволен своей новой работой. В это время был открыт второй фронт, «Меня назначили начальником голландской контрразведывательной миссии при штабе Верховного Главнокомандующего, и вскоре я выехал на континент. Перед отъездом я просмотрел все имевшиеся у меня дела, чтобы еще раз убедиться, что они закончены. Взяв дело Пульхова, я бегло просмотрел все подшитые к нему документы и на последнем листе — где говорилось о его освобождении и назначении на работу, я провел длинную черту, показывая тем самым, что считаю дело законченным. Но я оказался плохим пророком. В апреле 1945 года мой штаб располагался в голландском городе Бреда. Немцы были разбиты и отступали на восток. Только несколько фанатично настроенных нацистских командиров с жалкой горской войск Продолжали оказывать сопротивление Северо-восточные провинции Голландии После пятилетней оккупации Были наконец освобождены Немцы отступали так поспешно Что оставили в штабах Много совершенно секретных документов Правда они старались уничтожить Самые важные из них Но немцы самый скрупулезный народ И из-за этой скрупулезности Их попытка не увенчалась успехом В немецких штабах было так много документов и копий с них, что для уничтожения их потребовалось бы много дней. Но немецкие штабные офицеры, если они хотели спасти свою шкуру, имели в своем распоряжении не дни, а минуты, так как танки и грузовики с пехотой союзников стремительно продвигались вперед.